Глава 4. В курилке к нам подходит ухмыляющийся Цейс. "Почти каждый из вас", усаживаясь на скамью, говорит он. "где-нибудь через полгода заведёт себе блокнотик, куда будет вписывать всякие солдатские афоризмы". "Да что?", удивляется Костюк. Цейс смотрит на меня. "Ну, крылатые фразы там, выражение, — объясняю я, Сашко. поговорки, приколы всякие». «Вот-вот», — Цейс разминает в тонких пальцах сигарету. «И про ефрейтора, и про службу, про лошадь, про книгу жизни. Знаете такое? Типа жизнь — это книга, а армия — две страницы, вырванные на самом интересном месте». «А разве не так?» — Ситников щелкает зажигалкой и подносит ее Цейсу. Цейс прикуривает и, выпуская дым, внимательно оглядывает нас, будто видит впервые. «Кому как?» — наконец отвечает он. «У тех, кто так говорит, убогая какая-то жизнь получается. Две страницы — это два года. Год равен страница так? Ну а всего страниц этих сколько в книге получится? 60 70 80 с небольшим, если повезет. Это не книга». Эта брошюрка получается хиленькая. А некоторые, — сдувает с кончика сигареты пепел Цейс, — могут годы службы превратить в два интересных тома в полном собрании сочинений своей жизни. Но это я так, к слову, будто спохватывается лейтенант и встает. А вот про лошадь — это совсем глупость. «За два года солдат съедает столько овса, что ему стыдно смотреть в глаза лошади», — хвастает орудиться и гончаров. Цейс усмехается. «Вот я и говорю, что глупость. Завтра марш-бросок. Пятнашка. Это пустяк». 15 километров?» — в ужасе переспрашивает кто-то. «Для начала — да. А потом — побольше. Так что лошадям в глаза можете смотреть на равных», уходя улыбается лейтенант. И добавляет «Если пробежите, конечно». «Автомат?» Подсумок с двумя магазинами, слава богу, пустыми. Противогаз, саперная лопатка малая, фляга с водой. На голове неудобная тяжеленная каска. Топот, хрипы, пыль, пот. Лопатка бьет по ногам, норовя попасть по паху. По спине и заднице лупит приклад автомата. «Не растягиваться!» «Мама, роди меня обратно!» Газы! куда же, блядь, деть каску? Бежим по каким-то оврагам с пожухлой травой. Вверх-вниз, вверх-вниз. Подбегаем к знаменитой в части горе дураков, она же гора смерти. Подъем градусов 30-35. Долгий, нескончаемый. Его заставляют преодолевать гуськом с поднятым над головой автоматом. В моем противогазе что-то уже хлюпает. Пальцем оттягиваю резину с подбородкой, на горло и грудь вытекает не меньше стакана пота. Пытаюсь немного отвинтить бачок фильтра и с жадным сепением ловлю приток воздуха. «Я сейчас кому-то покручу!» — раздается рядом рык рыцка. От испуга чуть не падаю, но оказывается, это не мне. Рыцк подловил кого-то другого. Коротким тычком кулака бьет провинившегося в резиновую скулу. Пока тот трясет в недоумении противогазной мордой, рыцк добавляет ему ногой в живот и снова кулаком на этот раз по спине. Залетевший, мне кажется, это тот самый Патрушев, что уже в поезде скучал по маме и бабушке. Подламывается в коленях, падает и лозит в пыли. Наш унтерштурмфюрер безучастно наблюдает за ним, взлохмачивая прилипшую колбу белобрысую челку. «Я везунчик. Осознание этого придает мне немного сил». Каким-то чудом все же добегаю до казармы. Утром следующего дня заметил, что ремень висит на мне совершенно свободно. Позже почти каждый день приходилось подтягивать бляху еще и еще. Лейтенант Цейс оказался маньяком военного дела. От беспрестанной разборки и сборки автомата Калашникова пальцы наши были сбиты в кровь. «Предмет, который вы держите сейчас в руках!» — говорил Цейс в начале занятий. является неотъемлемым фактом русской культуры, таким же значительным, как наша великая литература или знаменитый балет, наука, наконец. Человек, не умеющий обращаться с автоматом Калашникова, не имеет права называться культурным человеком. Осознайте этот факт. «А как же душманы?» — спросил я. «Они-то с Калашом на «ты», но вот с культурой...» Цейс снисходительно улыбается. В Древней Греции необразованным считался человек, не умеющий плавать. Однако человек, который только и умеет что плавать, вообще за человека не считался. И что тут возразить? Все-таки в немцах, даже в поволжских, эта страсть сортировать людей, похоже, неистребима. Цейс обожает гонять нас по ПП, полосе препятствий. Больше всего полоса походит на огромную дрессировочную площадку для крупных собак. Полдня мы метали учебные гранаты-болванки, не вылезали из бетонных окопчиков, бегали вокруг стен с пустыми окнами, прыгали через ямы, подныривали под перекладины со страхом, поглядывая на высоченные щиты, через которые, ухватившись за край, надо было перелезать. Толстый Китса с размаху бился о преграду и жалобно смотрел на Цейса. Тот неумолимо приказывал повторить. Китса снова шел на таран. Особенно меня пугала пробежка по высоко расположенному Два с лишним метра узкому бревну. Ступни просто не помещались на него. Я поделился этим с Пашей Рысиным. Паша, низенький крепыш с татарским лицом, меня подбодрил. — Чего бояться-то? Ну, ёбнешься вниз, подумаешь. А вдруг повезёт и сломаешь чего-нибудь, а? В санчасти проваляешься, а там не здесь. — А лучше всего ногу сломать, — аж зажмурился от мечтаний Пашка. — Тогда точняк в Питер в госпиталь отправят. Самое смешное, что это помогло. Правда, никто из нас ничего так и не сломал. Даже Торопов. Его на ПП вообще не пускают. Санчасть — предел наших мечтаний. С утра надо записаться у Дневального в особый журнал. После обеда один из сержантов ведет строем человек 15-20 к расположенному недалеко от бани одноэтажному домику из светлого кирпича. Принимают нас две медсестры. Офицерские жены из военгородка. Одна пожилая, лет под сорок, другая моложе. Обе блеклые, страшненькие. Но мы все равно пялимся на них без стеснения. Особенно на ноги. Все-таки единственные женщины, которых мы видели за все это время. Жалобы у всех стандартные. Стертые до кровавых мозолей ноги, больные головы и животы. В стационар с таким не попадешь. Изредка с медсестрами сидит ночмет. Майор Рычко. «А, фамилиц пожаловал?» Приветствует он всегда нашего рыцка. «Давай, заводи болезных. Сейчас я их оптом лечить буду». Больных майор Рычко, как и положено, военврачу ненавидит. Даже с температурой под 40 а со мной случилось именно это, майор поначалу пытался выпереть в роту с таблеткой аспирина. Долго и придирчиво осматривал меня водянистыми глазами. Бледные губы его при этом беззвучно шевелились. Ходят слухи, что майор дважды переболел белой горячкой. В анналы истории части Рычко вошел после истории со стоматологическим креслом. Какая-то проверочная комиссия обнаружила его, кресло, отсутствие. Доложили командиру. Тот вызвал Нечмеда. Через полчаса обиженный майор, покидая штаб, пожаловался дежурному по части. Батя говорит, будто я пропил стоматологическое кресло. А ведь это не так. Майор горестно вздохнул, укоризненно покачал головой. Это совсем не так. Я просто обменял его на дополнительный спирт. Вот и все. Заглаживая вину, Рычко повадился зазывать к себе вечерком в кабинет батю, командира полка полковника Павлова. красивого породистого мужика с грустными глазами Синбернара. Павлов, как это часто бывает с людьми порядочными и хорошими, сгорел от спирта за несколько лет. А майор Рычко до сих пор жив. Подполковник запаса. Сука. В санчасти же я и Мишаня Гончаров, у того случилось расстройство желудка, проходим лечение трудотерапией. Из длинного списка правил, висящих в коридоре санчасти, мне запомнилось лишь одно. Привлекать больных к труду, как к процессу, ускоряющему выздоровление. Нас и привлекают. Мы дернуем тропинки. Где-то на задворках казарм вырубаем лопатами огромные пласты дерна, грузим их на старую рваную плащ палатку и волоком, обливаясь потом на страшной жаре, тащим к протоптанным в неположенных местах тропинкам. Укрываем эти тропинки дернам, придавая земле первозданно девственный вид. Мишаня, как обычном матерится поносит всех и вся. Я же смиренно думаю о смерти, которая должна была наступить не позже обеда. Благодаря трудотерапии Мишаня действительно выздоровел к вечеру. К обеду следующего дня попросился на выписку и я. Вечерняя поверка. Сержант Рыцк тычет ручкой в журнал. Ты и ты завтра дневальные. Есть. Дежурный по роте младший сержант Гашимов. Есть. Мой первый наряд. Тумбочка. И вот я на ней стою. Не на ней, конечно, а рядом. На тумбочке телефон. За моей спиной стенд с инструкциями. Над головой тарелка часов. Ночь. гашимов спит на заправленной койке. Раз в полчаса он просыпается и проходит по взлетке туда-сюда. Каждый раз я поражаюсь кривизней его ног. гашимов подмигивает и снова отправляется спать. Через час мне будить цаплина. Ему повезло. Спит с 2 до шести. Встанет за полчаса до подъема. Скука. Ночью, если не спишь, всегда хочется жрать. И курить. Пожрать нечего. Зато в пилотке заныкана сигарета. Мне немного стыдно, что зажал ее от цаплина. Ну да ладно. Осторожно на цыпочках подхожу к полуприкрытой двери на лестницу и торопливо курю мятую кривую приму. Аккуратно бычкую и прячу окурок обратно в пилотку. Цаплину на пару тяг после подъема. Звонит телефон. В два прыжка возвращаюсь к тумбочке и хватаю трубку. «Учебная рота!» «Как служба, сынок?» — интересуется чей-то хрипловатый голос. «Ничего, пока машинально отвечаю. А кто это?» В трубке усмехаются. «Когда спрашивают, как служба, положено отвечать вешаюсь. Впитай это, а то после присяги заебут». Я впитываю. «А сколько прослужил уже?» Опять любопытствует голос. «Неделю почти. Опять подвох какой-то». Я даже рад возможности поболтать. «Подвох?» — удивились в трубке. «Слово-то какое!» «Наебка обычно говорят. Ты сам откуда?» «Москва. А я с Воронежа. Слышал такой?» «Почти земляки. Вот так-то». Я молча киваю. «Я, Зёма, чего звоню-то? Попрощаться. Последнюю ночь тут провожу. Утром в штаб за документами и всё. Дембель у меня, прикинь. Послезавтра дома буду». «Завидую», — искренне говорю. «Вот и решил позвонить в учебку. У тебя-то всё впереди». «Но, Зёма, не кисни. Дембель неизбежен, как заход солнца. Удачи тебе. Давай». Счастливо. Положив трубку, я присел на краешек тумбочки. Бывает же такое. Не все из них звери. На тумбочку нам звонят постоянно. Из казарм, с КПП, с объектов. Отовсюду, где есть телефон. «Сколько?» — рявкает в трубке устрашающий голос. «Нужно назвать оставшееся до ближайшего приказа количество дней». «Вешайтесь, духи!» — блеют нам в ответ. Проблема в том, что звонили и деды, и черпаки. Последним, соответственно, доприказано полгода больше. «Кому?» — спрашиваю, стоя на тумбочке во второй раз. «Деду или черпаку?» Трубка захлебывается руганью. «Ты, душара, сам знать должен! Попробуй только ошибись, сука, ну! Сколько?» «Вешайся!» — отвечаю. В трубке что-то квакает, обещают сейчас же прийти и убить. «Приходи!» — кладу трубку. До конца наряда в мандраже. Никто не пришел. Некоторые пытаются вынести из столовой куски чернушки, черного хлеба. Его, в отличие от пайкового белого, выставляются целые подносы. Прячут в карманах сахар. Сержанты устраивают внезапные обыски. К найденным кускам добавляется целая буханка. Весь хлеб приказывают сожрать за несколько минут. Нормативы разные. В сухомятку пять минут, с кружкой воды 2 Иногда предлагают выбирать самому. Удивительно, знают ведь, что не уложится, а все равно пытаются, запихивают огромными кусками, давятся, блюют. За невыполнение норматива получают по полной. С сахаром любит развлекаться сержант Роман. Заставляет зажать кусок зубами и бьет кулаком снизу в челюсть. Бывает, сахарные крошки вылетают вперемешку с зубными. Каждый раз обыскивая меня, Роман по-детски удивляется. «Длинный! Как же так? Тебя голод не ебет, что ли? Вон какой ты лось! Чего хлеб не нычешь?» «У меня метаболизм замедленный», — обычно отвечаю я. К научным словам сержант Роман испытывает уважение. Молча бьет меня кулаком в грудь и переходит к следующему. Сержант Роман отличается удивительным мастерством. В долю секунды он может нанести пару коротких и точных ударов по скулам провинившегося. Да так удачно, что не оставляет синяков. Челюстные же мышцы у жертвы на пару дней выходят из строя. Получивших свое от Романа легко вычислить в столовой. Они не едят второе, а осторожно вытянув губы, пытаются пить ложки суп. По-южному веселый задорный Роман щедро награждает нас, духов, орденом дурака. Суть заключается в следующем. На выданной нам форме металлические со звездами пуговицы крепятся к сукну специальной петелькой-душкой. Роман, как Мюллер, из «Судьбы человека» проходит вдоль шеренги на вечерней поверке. И размеренно, с силой и неумолимостью парового молота, каждого бьет кулаком в третью пуговицу сверху. Через несколько таких поверок на груди расплывается синяк размером с блюдца. В центре маленькая черная вмятина от дужки. Ее, эту самую душку я загнул, прижав к основанию пуговицы в первый же день по совету полученному на гражданке от отслуживших уже друзей. Синяка у меня почти не было, да и вкладывал мне Роман не сильно. Так, для формы. Неделю спустя после бани я поделился секретом с Мишаней Гончаровым. Уж очень пугающе выглядел его орден. «Где знают двое?» Через несколько дней на утреннем осмотре Роман заставил всех расстегнуть третью пуговицу. Приказал отогнуть петлю обратно, а за порчу казенного имущества мы отбивались на время часа полтора. На этих орденах сержант Роман и погорел. Наступила жара, и на зарядку мы побежали по форме номер два — голый торс. Мимо шел замполит полка. С Романа сняли лычки и отправили в кочегарку. Не в печь, к сожалению, а старшим смены.